Глава шестая «Живой!» — Эйнар передал фляжку. Людвиг сделал хороший глоток и закашлялся, не ожидая, что внутри вино. Северянин выглядел заметно веселее, чем раньше. Скорее всего, дегустировал те бочки. «Когда ты успел напиться?» «Я немного». Эйнар подал колбасу, и Людвиг вцепился в нее зубами. «Идти сможешь?» «Должен. Сейчас ночь или день?» «Ночь. Вон, посмотри в окошко. Знаешь, где мы?» «Где? В жопе». Эйнар тихо засмеялся. «И это тоже. Мы возле ворот». Людвиг приподнялся на локти. «Каких? Южных?» «Понятия не имею. Совсем рядом. Но их охраняют десятка-три солдат». «Ну, всего по пятнадцать на каждого. Эйн старина, да еще пожрать». Северянин передал кусок соленого сыра. «А воды нет». Только вино. Жаль. Спасибо, Эйни. Ты меня на себе пёр. Ммм, худое висишь, как кунь. Чуть не сдохли оба. Хорошо ты про страж придумал. Ты бы видел, как они от него убегали. Эйнер не выглядит подавленным. Уже привык ко всему этому дерьму. Если бы не он. А ведь Нордер так и не знает всего. Эйни. Чего? Людвиг вздохнул. Должен признаться, до нем ко мне подходил брат. «Я помню». «Он сказал, что нужно ждать сигнала отступления. Тогда бы я вернулся, и отец меня простил». «И зачем мы поперлись в город?» «Извини». «Я обозлился, когда услышал это. Думал, что отец так и будет считать меня трусом». «Знаешь, я всю жизнь пытался сделать так, чтобы он хоть немного мной гордился. Фехтование, огненная кавалерия. и ведь не за деда так делал, только из-за отца». Думаю, что и вернулся из-за этого, хотя не надо было. Это не мое место. Даже в той деревне мне нравилось больше, чем за все время, что жил дома. Надо было остаться. Я сбежал оттуда в очередной раз. И тебя подставил под опасность. Прости, брат, из-за меня ты здесь». Людвиг закрыл глаза, но новый все равно видит через века. Эйнар пересел поближе. «Ну, мы оба, бывает, делаем странные вещи» ты хотя бы не паникуешь и способен думать. И это порой такого на врачу сам знаешь. Если бы я командовал, мы бы сдохли». «Точно. И ты что, считаешь меня плохим командиром?» С напускной злостью спросил северянин и рассмеялся. А ты можешь повторить то же самое гарнизону, чтобы они нас выпустили наружу?» «Могу, но не уверен, что нас послушают. Даже если мы вежливо попросим, тогда путь лежит через открытые ворота». Только вояка из тебя сейчас так себе. А вот ты стал лучше двигаться. Иногда как Алик. Кто? Младший? Ну да. Если бы после этого не тошнил и так не уставал. Все еще не могу отойти. Придется тебе самому драться, а то я, кажется, не в состоянии. Идем. А куда я денусь? Эйнар с кряхтением поднялся и помог встать. Пошли, повоюем. Ого, только как мы. Пол дрогнулся, с потолка посыпалась пыль а через несколько мгновений раздался грохот взрыва. «Тут ублюдок добрался до пороха», — прошептал сибирянин с радостной улыбкой. Людвиг зажмурил левый глаз. «Нет, так далеко он не видит». Эйнер подтянулся на решетке окна. «Они уходят. вся охрана идут к взрывам. мы и что, остаемся и ждем наших?» «Нет», — Людвиг поднялся, стараясь не наступать на раненую ногу. «Нужно закончить с воротами, потому что пролом в стене можно долго оборонять» не старина, выбей эту решетку нахрен!» нордер включил топор и нанес несколько ударов. Толстые прутья падали на пол. Эйнер подтащил ящик и поднялся. и быстрее, островитянин!» «Очень смешно!» Людвига забрался на ящик, северянин ухватил сверху и с ругательствами вытащил наружу. Глаз заработал. В сторожке над воротами видны силуэты. «Там трое, помоги дойти!» Всего сотни шагов, но они дались им тяжело. Нордор перепотел, пока помогал идти Людвигу. Три силуэта так и торчали в сторожке. Видны механизм, управляющий воротами. Технология старого мира смотрится неуместно в каменной крепости. Стеклянная башня отражала зарево пожара. Бухнуло на другом конце города. Войска, похоже, стекались туда, но стрельбы пока не слышно. «Нам сюда», — Людвиг показал на маленькую дверь в стене у врат. «Ход в сторожку не заперт, их не ждут». Но деревянная лестница, ведущая наверх, оказалась узкой для двоих. Придется подниматься самому. Бедро ныло при каждом шаге, но оставалось всего чуть-чуть, отступать уже нельзя. Северянин ждал наверху, прижавшись к двери. «Нашел время ее разбирать», — заявил кто-то внутри. Выговор очень сильный, похож на анговорнский но более грубый. «Там штурм идет, а ты пушку чистишь». «А кого еще?» С этим порохом все засирается за несколько выстрелов. А еще вчера три магазина расстрелял. Из чего тут делают порох? Как и везде, из угля и мочи. У меня остался десяток своих патронов из дома. Потом придется на это говно переходить». Людвиг поднялся. Уже встал, а ведь это только начало. Он достал меч. «Беру левого. Пошли». Эйнар распахнул дверь и неестественно быстрым движением напал на стрелка, любующегося своей пушкой. Чёрный топор разрубил его вместе со стволом. Второй буденец даже не успел достать нож, когда Людвиг прикончил наемника длинным выпадом. Стрелок опрокинул стол, раскидав грязные детали разобранного ружья. Третий стражник вытащил ржавый тесак, огляделся, бросил оружие и поднял руки. «Сдаюсь!» «Открой ворота!» — приказал Эйнер. Он так побледнел, будто отравился. «Я не умею, я вообще тут случайно. Пощадить!» «И что мы с ним делаем?» Людвиг почесал лоб. Свежи ему руки и вставь в клеп. Будет пикать прикончим. И запрись». Нордер запер обе окованные двери на засов и связал сдавшегося парня. Караульное помещение с одной стороны закрыто камнем внешней стены, а изнутри защищено только деревом. У каменной стены расположен стальной поворотный механизм, управляющий подъемным мостом. А вот механизм для ворот спрятан под полом. Как же им управляют. Эйнер подошел ближе и зашептал на ухо. Я устал, брат, я не смогу больше драться. Его трясло. Какую бы силу ему ни давало то, что воткнули в Лефленде. Последствия были сильными. Еще немного. Открываем. Да, сказал Людвиг, но когда мы это сделаем, а нас узнают и наверняка убьют. Ты готов к этому? Эйнер замотал головой. Нет, я боюсь. Я тоже. Людвиг поднял кулак, и северянин стукнул своим. «Выхода нет, только через ворота, да?» «Да, понял». Эйнер подобрался к внутреннему окну. «Стража вернулась». «Тогда открываем». Людвиг показал на подъемный механизм. «Вытащи распорку и покрути». Нордер нажал кнопку на топоре и рубанул по цепи. Мост с грохотом опустился. «Готово». «Вы что там творите?» — закричал кто-то снаружи. «Немедленно поднимите мост!» «Тут лазутчики!» Сдавшийся стражник выплюнул тряпку и подобрался к окну. «Островите они!» Эйнер подошел к нему, поднял за задние ноги и сбросил вниз. Крик резко оборвался. «Ну, ты спустил его с небес на землю», — хмыкнул Людвиг. «Э, как открываются ворота!» Нордер сел на пол и вытер лоб. «Это к тебе вопрос, Нордер, не же из Старого Мира». «Ладно, подумаю. Должна быть панель». Кто-то уже забрался по лестнице и бил в окованные двери, с такой силой, что петли едва выдерживали. «Захватить старошку!» — кричал командир. «Немедленно!» Снаружи начали стрелять из чего-то очень быстрого. От деревянной стены, прикрывающей караульное помещение от города, полетели щепки. Эйнер на пол и притянул к себе Людвига. «Все было зря, Виги!» «Нет, так не может быть!» ты сможешь прожечь ворота». «Бесполезно, останется только дырочка». Стражники рубили двери топорами, стрелки полили в окна. Эйнар приготовил лучемет. Людвиг зажмурил левый глаз и открыл. Начал ребить от множества красно-зеленых силуэтов. А внизу сквозь полу видны массивные створки врат, механизм и идущие к нему нити. Одна из таких нитей начинается в сторожке. «Эйн, сними тот щит». Северянин ползком подобрался к стене, сорвал щит и согнул голову, когда сверху засыпало пылью, выбитой из потолка. Одна пуля чиркнула об каменную стену и ударилась в пол рядом с лицом Людвига. Он выругался. Эйнер нажал на панельку. «Тут кот и панель для ключа». Он посмотрел на искалеченную руку без мизинца. «Я не смогу ее открыть». «Жопа вечного! Это не может быть сложно. Поищи что-нибудь». Топор пробил дверь. Эйнер выпалил из кристаллита в дыру. Кто-то заорал с той стороны, а дерево загорелось. Послышался топот спускающихся солдат, но в другой вход продолжали ломиться. Людвиг присмотрелся к механизму под полом. Устройство светилось зеленым, прямо в воздухе возникла полоска, которая становилась толще. «Захватить ворота!» «Да они не смогут их открыть!» «Бля, плевать! Вы все в атаку!» На светящейся полоске появились буквы. Письмена старого наречия, которые он когда-то не умел читать. До недавнего времени. Надо чаще практиковаться в чтении, если выживет. «Вышибайте двери!» Одна дверь горела, скоро они выбьют вторую, которая уже едва держалась. Эйнар нацелил остывающий лучемет и закашлялся от дыма. Людвиг начал читать по слогам. «Добро пожаловать в систему контроля управления доступом модель «Врата мори»» Последнее обновление — нет данных. Срок действия лицензионного ключа истек. Система работает в демонстрационном режиме. Че ты там бормочешь? Придишь? Напиши, друг, если хочешь войти. Эйн, напиши, друг, на старом. Чего? Пиши, друг. Ты совсем же. Пиши, ты, сраный нордер сука, не спорь. Эйнер ввел несколько букв. Пуля ударилась рядом с ним. Он пригнулся и постучал по кнопкам еще раз. Механизм зашевелился и пол задрожал. «Жопа вечного!» — вопил командир снаружи. «Закрыть ворота! суки ну вы дети! Закрыть ворота! Немедленно!» Дверь распахнулась. Эйнар выстрелил, но из-за дрожащей руки ни в кого не попал. Солдатам хватило яркого луча, и они сбежали вниз. Кристаллит расплавил камень. Людвиг откинулся на спину и закашлялся. Ворота открылись до конца. «Все, брат, теперь мы точно покойники». Эйнер склонился и помог встать. «Нам конец?» «Да, давай наружу, только бы ни здесь, ни в огне. Не очень-то мне и хочется платить цену огня самому». Пол из досок загорелся. Теперь уже никто не сможет закрыть ворота. Они спустились, когда огонь перешел на деревянную лестницу. Спину бил раскаленный воздух, но холодный ветер, дующий в лицо, казался облегчением. Рыцарь с плюмажем на шлеме раздавал приказы, пикинеры и стрелки строились у ворот, направив оружие в открытый проход. Остальные пытались собрать хоть какие-то укрепления из заборчиков, досок и скамеек. Их заметили. Несколько стражников побежало навстречу. Бодонский стрелок нацелил пушку. «Прощай, брат», — шепнул Людвиг и сжал меч. Вместо Эйнера ответили его стучавшие зубы, но Нордер раскрыл щит. Людвиг и сам дрожал. Солдаты бегут навстречу, их десять, никаких шансов против них. Рыцарь выкрикивает приказа, но их почти не слышно за шумом лошадиных копыт. Боденский стрелок повернулся к воротам, но не успел открыть огонь. Строй копейщиков и недостроенные укрепления разлетелись. Садник верхом на бронированной лошади вломился через ворота. Следом за ним скакали другие. Рыцарь в красной накидке на левом плече отбросил сломанное копье и достал меч. Огонь с сторожки отразился в полированном лезвии. «Гори!» — кричал рыцарь, рубя стражников. «Гори!» Садники в красных плащах заполнили двор. «Гори! Гори! Гори!» За сплошным потоком тяжелой кавалерии почти не видно обороняющихся. Рыцари скакали дальше, а идущие на помощь защитники, поняв, с кем им предстоит сражаться, убегали назад. Всадник, который первым ворвался в город, остановился перед Людвигом и убрал меч. «Я тебя помню. Твоя работа?» ага только и смог ответить Людвиг. Больше всего на свете хотелось лечь и ничего не делать. И пролежать так хотя бы неделю. «Огонь указал нам путь. Мы еще отомстим за тот позор». Рыцари огненной кавалерии устремились внутрь города, а следом за ними другие всадники и пехотинцы. «Нахрен я с тобой связался, островитянин!» – простонал Эйнар. «Уже думал, что все, теперь-то точно конец. Живот крутит!» «Я тоже так думал». Людвиг сглотнул. «С меня выпивка». «Много выпивки и жратвы!» Северянин посмотрел в сторону паникующего города. Нет, война это не для меня. Всегда это знал. Просто убедился еще раз.